Глава 25. Лондон. 6 апреля 2001 года. В душном помещении местного архива Хелен медленно натянула хлопчатобумажные перчатки. Это обстоятельство ей совсем не нравилось. Перчатки утолщали ее пальцы, и страницы удавалось перевернуть только после нескольких попыток. Хуже всего. Из-за перчаток она едва могла держать карандаш, и каждая надпись в блокноте теперь значила долгие и потраченные впустую минуты, пока Хелен снимала и вновь натягивала правую перчатку. Из-за нервного напряжения у нее усилился тремор, и временами, чтобы не порвать бумагу, она останавливалась и ждала, пока не пройдет приступ. К то утро она проснулась совершенно разбитой после ночных видений, что громоздились одно на другое. Мерцающий черный колодец, который одновременно притягивал и отталкивал ее, Чувство отказать от тяжкой, но ценной ноши, оглушительная абсолютная тишина, в которой даже не слышно ее собственного сердца. Вскочив с постели, увидев, что проспала Хелен, не стала завтракать, решив ехать сразу в архив, а что касается еды, то потом можно съездить в университет и поесть вдали от посторонних глаз в своем кабинете. План дурацкий, не свойственный характеру Хелен. В животе заурчало. Низко и громко. Мужчина средних лет, сидевший на другом конце длинного стола, недовольно и сухо кашлянул. Хелен выпрямилась и снова заглянула в метрическую книгу. Имена и даты смерти рябили перед глазами. Джон Вильямсон умер от чумы 5 июля 1665 года. Под именем Вильямсон значились многие другие, скончавшиеся в тот же день, И все они были аккуратно выведены квадратным почерком какого-то безвестного приходского служителя. С трудом Хелен перевернул еще страницу. Пока никаких упоминаний о Равине, но она была уверена, что найдет его. Конечно, она могла поверить на слово Уилтону относительно даты смерти Равина, но все же полагала, что должна постараться сама, сопровождая старика Эндеса для самых последних слов его истории. Это единственный чернильной линии, спрятанной среди бесконечного списка умерших. Думая о жизни Гакуэна Мендеса, Хелен чувствовала некоторое умиротворение. Отсутствие хоть одного написанного слова после замужества Эстер Веласкес почему-то отказывалось мирно уживаться в сознании. Хелен делала ставку на упрямый дух девушки, способной победить все — потери, ужас, смерть. Ей нужен был голос Эстер, чтобы выстоять, чтобы поверить, что она тоже может. В этот момент Хелен с содроганием вспомнила безответную тишину, преследовавшую ее минувшей ночью. Ведомая поначалу чутьем, она теперь чувствовала, что это нечто большее. Еще в ноябре, в тот последний день их работы в ричмондском особняке, когда Аарон куда-то пропал во время обеденного перерыва, а на улице падала тонкая снежная мука, и скоро уже должен был явиться оценщик из Сотбес, Хелен вдруг поднялась со стула и, следуя своему чутью, верному и надежному, как свет факела, тихо и с усилием поднялась по большой лестнице. Неслышно ступая, она обошла второй этаж. Несколько маленьких комнат, распашные двери, ведущие к лестницам для прислуги, и затем по обе стороны от центральной галереи два ряда комнат в великолепном стиле XVII века. Первая группа комнат явно использовалась самими истонами. Слабый звук сочащейся воды подсказывал, что бывший туалет семнадцатого столетия переделали в ванную комнату. Далее по верхней галерее шла вторая группа помещений, большая комната, ведущая во вторую, которая, в свою очередь, вела в третью. Прихожая, спальня и чулан, словно вложенные друг в друга коробки. Чулан, самая последняя комната, отделанная деревянными панелями, была загромождена коробками с вещами истонов. Все еще подчиняясь чутью, Хелен прошла мимо них к единственному окну с потемневшим от времени рычагом для запирания. Сквозь узкие стекла, из которых некогда открывался вид на шикарные сады, она видела лишь спутанные лозы плюща, крыши соседних домов и небольшой кусочек речной излучины. Хелен безо всякой видимой причины задержалась здесь на некоторое время, наблюдая за течением реки сквозь неровное стекло. Она уже прошла на центральную галерею, когда в доме послушались шаги. Конечно же, она должна была догадаться, что Аарон Леви не сможет преодолеть ее строгий запрет. Спрятавшись за колонной, она смотрела, как ассистент вступает на лестничную площадку, останавливается на верхней галерее и разглядывает деревянную резьбу и затененные потолки. На лице Аарона появилось такое же благоговейное выражение, как и на ее собственном несколько минут назад — И сей факт глубоко тронул Хелен. Это было выражение изумления от того простого факта, что дом смог уцелеть за столько времени, и что ему, Аарону Леви, посчастливилось видеть подобное. Наблюдая за Леви, Хелен испытывала странное очарование, глядя, как он пытается открыть те же двери, через которые недавно проходила сама. Миг спустя она вздрогнула. Послушался голос Бриджит и ответ ей — ответ Аарона. и хотя с того места где находилась хелен не было видно ничего что происходит в комнате стало очевидно ясно что между ними что то есть хелен стараясь не топать отступила на исходной позиции не нарушив идилии взаимного соблазнения хозяйки дома и ее ассистента она опомянутно спотыкаясь и оступаясь устремилась вниз по извилистой лестнице испытывая ужасное чувство будто нашкодивший школьник цепляясь своими костлявыми руками заперила, чтобы не сверзиться. Какой-то внутренний голос бубнил ей, что она чего-то не понимает в жизни. Вернувшись на рабочее место, Хелен зарылась в документы, и через несколько минут она уже яростно штудировала их, несколько поуспокоившись. Хелен встрепенулась. Часы показывали 12.40. Голод уже чувствовался во всей своей силе, и ее внутренности все громче заявляли об этом. В два она должна быть в кабинете Джонатана Мартина, для того, что Пенелопа как назвала стандартными проводами на пенсию. Лично Хелен предпочла бы избежать прощания с Мартином. Но даже теперь, безнадежно опаздывая, она не собиралась ставить под угрозу истекавший срок ознакомления с документами. Притом, перед тем, как узрить перед собой гнусного Мартина, она все равно собиралась заглянуть в свой кабинет, чтобы немного подкрепиться крекерами и содовой. Халец в перчатке в поисках фамилии Мендес остановился на имени, к которому здесь было совсем не место. Мануэль Галеви. Чума. Смерть 6 июля 1665 пятого. Простите. Взгляд Хелен скользнул вверх. Над ней возвышался архивариус. Она нашла его глаза в свечении флуоресцентных ламп. «Мне сообщили...» Она заметила, что архивариус не понизил голос, чтобы сохранить конфиденциальность. Что ваше обращение с документами не соответствует нашим стандартам. Итак, я должен попросить вас покинуть архив и вернуться со специалистом, который поможет вам разобраться с записями. Она отвернулась от ослепительного света и взглянула на исписанные страницы перед собой. Кивнула на список умерших. На ступеньках крыльца она дрожащими руками достала из сумки мобильный телефон и с трудом набрала Арона. Призрев явную нерешительность его приветствия, она сразу приступила к делу. Мне нужно, чтобы вы проверили для меня кое-что. Я дома. Ей в голову не могло прийти, что он может быть дома. Отчего вы не в хранилище? Мне нужен был выходной. Голос Арона звучал несколько странно. Казалось, он совсем не интересовался что Хелен думает о его словах. «Я только что нашла запись о смерти Мануэля Галеви. Это случилось летом шестьдесят пятого». Аарон, казалось, медленно вникал в суть вопроса. «Ведь они поженились в шестьдесят шестом». «Да, это точно», — ответила Хелен. «Сколько вам понадобится времени, чтобы добраться до хранилища?» Длинная пауза. «Что же мешало Аарону помочь ей?» Хелен захотела спросить, что случилось с ним на днях в ее кабинете, но она слишком хорошо знала саму себя и свои манеры и решила, что такой вопрос только испортит дело. И Аарон продолжал молчать. Впрочем, ничего страшного. Если не заходить в кабинет, она успеет сама. «Так, тогда я сама заеду в библиотеку и проверю, что Эстер писала о Мануэле. Может быть, есть какая-нибудь деталь, мелочь? Может, она вышла за другого Мануэля?» «У меня в два часа встреча с Джонатаном Мартином. Есть у вас возможность перейти ко мне в кабинет к трем?» «Да», — ответил Аарон, словно сонная муха. «Я могу позвонить в Ричмонд и уточнить дату их свадьбы». Он опять надолго замолчал и потом изрек. «Вы думаете, был не один Мануэль Галеви?» «Нет», — сказала Хелен, «хотя мы не должны исключать и такую возможность. Да и сама запись о смерти может быть ошибочной». В том году умерла пятая часть населения Лондона, и ошибок было не избежать. Но в глубине души Хелен не считала запись ошибочной. Скорее всего, это они с Аароном где-то сбились со следа. Она почти не помнила, как села в машину, поехала, припарковалась. Единственное, ей чего-то показалось, что город стал каким-то миниатюрным. Заперев автомобиль, она направилась в библиотеку. В голове гудело. а в ноздри запах нашатыря, придавая легкость и плавность. И только войдя в здание библиотеки, когда за ней закрылись двери лифта, Хелен заметила, что трясется все ее тело, и не только руки, но и ноги. Она схватилась было за поручень, но тот показался хлипким. Стенки лифта скользили все выше и выше, медленно, но неудержимо. Затем они резко изогнулись, словно готовясь похоронить ее под собой навсегда. Стоять она уже не могла. Ее колени больно удались о пол, и она вскрикнула каким-то чужим голосом. Трость отлетела слишком далеко, а стены все поднимались и проворачивались, опасно растягиваясь. Пол стал для нее последней опорой, и хотя лифт шел вверх, Хелен казалось, что она неудержимо погружается вниз. Она почувствовала, что вот-вот наступит крайняя нужда, и словно маленькая девочка посмотрела куда-то в мутное пространство, как бы и спрашивая разрешения. а затем на чулках расплылось теплое пятно, которое сразу же стало холодным и устремилось вниз к туфлям. Двери лифта начали раскрываться. Перед Хелен возник какой-то студент, склонившийся к экрану своего компьютера за стойкой рецепции. Лифт открылся полностью. Хелен утвердила на полу сначала подошву одной туфли, а затем другой. Кончиками пальцев нащупала трость, протянула руку в открывшуюся... Перед ней бесконечность, уцепилась за перила и медленно поднялась на ноги, шлепнув одной подметкой, понатекшей на пол лужице. Студент за стойкой поднял глаза. Секунду он неуверенно смотрел на Хелен и снова нырнул головой в экран. Хелен трясущимся руками извлекла свою карточку именовала турникет, не глядя по сторонам, стараясь не интересоваться, увидел ли студент мокрые пятна на ее одежде. Она с трудом дошла до зала редких рукописей, чувствуя влагу на юбке и чулках. Бесшумно закрыв за собой дверь, она прошла мимо столов к месту библиотекаря, держа голову прямо, насколько это было возможно. «Патриция?» — произнесла она. «Патриция Старлинг-Хейт оторвалась от работы». «Да». Хелен прикрыла глаза и осталась молча стоять у стола библиотекаря с высоко поднятой головой. Прошло несколько секунд. Патриция поднялась, подошла к Хелен и отчетливым шепотом спросила. «Может, и вам в больницу?» «Нет», — отвечала Хелен, — «мне нужно...» Она махнула рукой, будучи не в силах открыть глаза. «Нужно привести себя в порядок и...» И она облизала пересохшие губы. «Что-нибудь съесть». Только когда она почувствовала, что Патриция надежно поддерживает ее, Хелен открыла глаза и двинулась за библиотекарем. Развернувшись спиной к читальному залу, Патриция быстро вывела ее через деревянную дверь, расположенную за рабочим столом. Неширокий зал, где они оказались, был весь заставлен каталками для документов. Бледная молодая женщина, занятая сортировкой документов, с любопытством подняла глаза. «Элизабет, что -то — Элизабет, что-то случилось? — рявкнула на нее Патриция. Девушка прозовела и вернулась к своим занятиям. Патриция задержалась у небольшого шкафчика, порылась в нем и вручила Хелен какой-то предмет — ореховый батончик. «Поесть можно здесь», — сказала Патриция, отводя Хелен в грузовой лифт, представлявший собой огромный, тустой, хорошо продуваемый металлический ящик. Дверь за ними затворилась. С тихим, нечленораздельным звуком Хелен протянула батончик Патриции, который быстро развернула обертку и положила его на ладонь Хелен. Та задвигала челюстями. Патриция молча смотрела, как на металлический пол падают кружки. Немного утолив голод и обретя способность говорить, Хелен спросила. «Который час?» «Четверть второго». «У меня на два назначена встреча», — выдавила Хелен. Лицо Патриции было где-то наверху, недоступное взгляду. «А она важнее, — отчеканила та, — чем здоровье». «Это моя прощальная встреча с Джонатаном Мартином перед выходом на пенсию», — ответила выпрямляясь Хелен. Лицо Патриции помрачнело, но рука ее, потянувшаяся была к кнопке нижнего этажа, взлетела вверх. Лифт вздрогнул и стал подниматься. Оказавшись в замкнутом пространстве, Хелен почувствовала исходивший от нее запах мочи. Но Патриции вида не подала, даже если и обратила на это внимание. «Вы где живете?» Хелин сказала дайте ключи от вашей квартиры она передала ключи глядя на патрицию пока тасовал их себе в карман хелен так и не смогла выдавить из себя слова благодарности но старлинг хейт лишь нетерпеливо взглянула на часы как будто ничего особенного не происходило двери лифта открылись и от хлынувшего света хелен чуть не упала навзничь однако патриция подхватила ее и повела вперед. Консервационная лаборатория была просторной и чистой. Огромное помещение, сплошь белое. Хоть космический корабль собирай. Патриция Старлинг-Хейт подвела Хелен к столу в дальнем углу, где с пинцетом в руке восседала Патриция Смит. Ее худощавое тело склонилось над подносом, на который лился яркий свет лампы. Ржавато-каштановые волосы Смит были затянуты в идеальный пучок. На подносе лежали небольшие обрывки бумаги, Рядом на столе, подобно хирургическим инструментам, располагались иглы, связки тонких нитей и маркированные пузырьки с пипетками. На соседнем столе стоял хорошо освещенный стеклянный пузырь, напомнивший Хелен изображение гроба Белоснежки из детской книжки. Сев рядом с Патрицией Смит, Патриция Старлинг-Хейт сказала, «Джонатан Мартин ждет профессора Вот в два часа для прощальной встречи». Смит недоуменно глянул на часы, затем на Хелен. Сталин Кейт объяснила, проговаривая отдельно каждое слово. «Я думаю, что с такими людьми, как Мартин, можно иметь дело только тогда, когда ты в идеальном порядке». Обе патриции переглянулись. Смит нервно двинула локтем настольную лампу и, мельком взглянув на Хелен, пригласила ее присесть. Старлинг Хейт, она сказала, что присмотрит за хранилищем редких рукописей в ее отсутствие. И патриция-библиотекарь исчезла в лифте. Смит повернулась к своему столу и подтянула поближе увеличительное стекло размером с суповую тарелку, укрепленная на гибком штативе. При помощи исполинского стекла она принялась выщипывать какие-то невидимые волокна из клочка бумаги. Прошло несколько минут. Съеденный батончик достаточно восстановил силы Хелен, которая все сильнее ощущала отяжелевшую ткань юбки и чулок. Она какое-то время наблюдала за работой Смит, но чувство облегчения вскоре сменилось приступами стыда. Вдруг Патриция Смит отодвинулась от своего столика. «Вам воды?» Голубые глаза ее были распахнуты и часто моргали. Хелен кивнула. Патриция вышла и вернулась со стаканом в руке. Пока Хелен пыталась справиться с непослушной посудой, Смит снова вернулась к работе, и с ней ясно, чтобы... не смущать ее излишним вниманием. К тому времени, как Хелен удалось наконец попить, блузка ее тоже изрядно промокла. Катриция Смит тем временем перелила какое-то прозрачное вещество из объемного белого сосуда во второй лоток, а потом пинцетом перенесла туда несколько бумажных кусочков. Труд этой подтянутой, дисциплинированной женщины, которая извлекала из небытия жертвы времени и небрежности, был подлинным колдовством. Атриция встала, сняла рабочие перчатки и куда-то удалилась. Хелен долго сидела в опустевшей лаборатории. Вокруг нее на полках, на столах, на металлических подносах и в стеклянных камерах громоздилась масса бумаги, лист за листом, многовековой, рваный, выцветший и ломкой, страницы, исписанные давно умершими руками, поврежденные временем, но они, страницы снова оживут, а Хелен умрет. Обрывки, что я выудил из-под обломков. Намокшая часть блузки прилипала к груди. Она истратила свои последние силы, пытаясь открыть Эстер Веласкес, горячо веря в некую скрытую правду, способную перевернуть историю жизни этой женщины. Но все это время ей не удалось найти то же самое в себе. Память ползла вниз по спирали, до самого основания. Хелен сидела среди обломков. И однажды она почувствовала ужас любви. Она любила Дрора среди его потерь и бежала от него. Потом она провела десятилетия, заварикадировавшись от жизни. Она установила условия любви настолько высокими, что ни один человек не смог бы их выполнить. На самом деле, мало кто предпринимал какие-либо попытки в данном направлении. Впрочем, спрятаться у всех на виду оказалось очень просто. Мир не мешает человеку стать тем, кем он настроен стать. Слишком долго она не могла понять этого. Она любила только одного мужчину. Читая в своей тихой квартире новости об Израиле, она искала его между строк в самых обыденных ситуациях. За чаем, перелистывая страница газеты, она постепенно понимала, что спасена от всех смертельных ловушек, о которых... предупреждал ее Дрор от мучительного замешательства, которое испытывал бы с таким мужчиной, от его желания защитить ее, столь яростного, что в свое время испугало ее. И еще Хелен понимала, что проклята. Слишком охотно она позволила суровости Дрора одурачить себя. Она сказала себе, его мир и мой мир противоположны друг другу и не могут сосуществовать. Но теперь она стала старше, Я оглядываясь назад, видела, что его предупреждения о жестокости истории были ничем иным, как его страхом, что она беспечно войдет в его мир и, почувствовав его ограничения, сбежит. Да, ему нужно было, чтобы Хелен была уверена, что он любит ее, и он лучше ее понимал, чего требует любовь. На протяжении многих лет, десятилетий, Хелен представляла его неизменным, может, седым, обветренным, обожженным солнцем, даже горбенным, но всегда с поднятым кулаком, исполненным гнева, сердцем, населенным мертвецами. Она поняла, что этот образ был нужен для ее же успокоения, и поместила изображение Масады над своим камином, чтобы оно напоминало о человеке, которого не существовало, о жестоком человеке, потерю которого можно было бы оправдать. Представить, что он может смягчиться, было для нее невозможно. Но Хелина ошибалась. Некоторые мужчины ставят идеологию выше чувств, но Дрор, который шел за ней, зовя по имени, несмотря на посторонние взгляды, никогда не был таким. Мысль о том, что она могла бы ходить по рынку с яркой пластиковой корзиной, звать детей среди праздничных огней в задымленной долине, стала для нее пыткой, которой она нарочно подвергала себя. Звуки, запахи, цвета. атаковали ее чувства. Тишина пальмовых ветвей, покачивающихся на ветру, отчаянный смех университетских коллег, вместе с которыми она могла бы преподавать в Тель-Авиве или в Иерусалиме. Огурцы и помидоры на прилавках рыночных торговцев, гуава и соп, тмин. Резкий пересвист, словно отдаленное пение, перекатывается среди огней, издали напоминающих горящий фитиль, проложенный по темнеющей долине. Шипение раций водителей автобусов, отчеты саперных команд, взрывающих что-то поодаль, звон телефонов, то матери проверяют своих мужей, сыновей, дочерей, звук ее собственного голоса с акцентом, голоса стремящегося защитить то, что она сама никогда не могла держать под защитой, способности спорить, смеяться, плакать, утешать, жить. Темные блестящие глаза Дрора и сейчас смотрели на нее, прося, Остаться. Даже после того, как она бежала, охваченная паникой. Ужасная вещь — любовь. Хелен потратила всю жизнь, убегая от нее. Свет флуоресцентных ламп дрожал на веках Хелен, словно призывая куда-то. Она выпрямилась, открыла глаза, медленно и осторожно встала. В нескольких шагах от того места, где она сидела, в увлажняющей камере, которая напомнила ей Гроб Белоснежки. Лежал какой-то документ. Уже сделав первый шаг, Хелен поняла, что это. Звякнул, и открылся лифт, и в лаборатории появилась Патриция Смит. О, произнесла она, увидев Хелену камеры, и та впервые услышала в голосе Смит удовольствие. «Это то самое письмо с плющом на печати. Мне удалось снять его совершенно целый. Она гордо указала на другой футляр, поменьше, что стоял на соседнем столике. На квадрате белой ткани лежал небольшой коричневый сургучный кружок с замысловатым узором. — Хотите посмотреть? Прекрасно сохранилось. Хелен взглянула на нее и ничего не ответила. Затем двинулась в сторону стола, на котором лежало письмо. — Позже так позже, — иронично, но при этом с долей уважения произнесла Патриция. Хелен не остановилась бы, даже если бы захотела. Патрица издала неодобрительный звук, но сдержалась, когда ладони Хелен легли на стекло. Движение это было неуверенным и трепещущим, как у застенчивого человека, уставшего от непрерывного отказа. Почерк. Круглый, менее сжатый, неторопливый, словно невинный, явно принадлежал другому человеку. Когда Хелен дочитала до конца... ей все стало понятно. «Так вот, как ты это сделала?» — сказала она вслух. Хелен читала и перечитывала письмо. История, так долго отказывавшая в разговоре, теперь говорила с нею сама. И Хелен слушала с переполняющей благодарностью, словно блудный отпрыск, вернувшийся, наконец, домой, и глаз возносил ее имя в угасающем свете дня, напоминая, чьим ребенком она всегда оставалась. В дверях лифта показалась Патриция Старлинг-Хейт, вернувшаяся из квартиры Хелен. И словно две сказочные феи, обе Патриции молча стали по бокам Хелен и стали подавать одежду, как будто готовя ее к последнему сражению.